Глава одиннадцатая. Плывущая губерния. Эпиграф. На континенте от Лиссабона до Москвы и Казани, и, пожалуй, хоть до Амура, обычаи в сущности одни и те же у всех образованных сословий. Николай Гаврилович Чернышевский. Петр Васильевич Казакевич помещался на отдельный барж. При нем походная канцелярия. Здесь главный штаб управления сплавом. Начальники всех воинских частей обязаны представлять сюда рапорт о каждом происшедшем случае. Если никаких случаев не произошло, рапорт также должен быть представлен о том, что ничего не случилось. Поэтому утром, перед отвалом, а иногда после того, как караван уже пошел, офицеры то и дело подъезжают на лодках к барже, поднимаются по трапику в канцелярию Петра Васильевича, рапортуют и получают распоряжение. Здесь же происходит совещание. Тут же Петр Васильевич устраивает распеканции. Каждую ночь сплав стоит на якорях. Каждый вечер выясняется, что штормы имели нанесли ущерб судам. Заболевают люди. Происходят встречи с местным населением. суда требуют ремонта скот и лошади фуража люди продовольствия по всем статьям походной жизни есть соответствующие начальники если вопросы сложны они являются к петру васильевичу караван судов это плывущий город вернее целые улицы двигающихся по воде учреждений и казарм служба на них идет как следует происходят наказания раздаются награды похвалы отдаются распоряжения самого муравьева зря не беспокоит но у губернатора есть приемные часы это те же утренние часы что и в иркутске для решения важных дел казакевич отправляется к самому губернатору если происходит какое нибудь недоразумение или спор между военными чиновниками и казакевич не в силах его разрешить или бывают события, мелкие, но приятные для генерала, то заинтересованным лицам разрешается явиться к генералу. Считается, что Муравьев очень доступен, просто обходителем, что он настоящий демократ. Но не каждый получает сюда доступ, особенно после Айгуна, где все важнейшие дипломатические вопросы генерал разрешил с таким блеском. Если предстоит важное событие, как, например, встреча с маньчжурскими чиновниками, весь штаб приглашается к губернатору, и он идет на своей барже или на катере, окруженный свитой в мундирах и эполетах. Сегодня утром опять был Мравинский с исправленными планами крепостей Камчатки. «Да, я был там, и, по-моему, надо так», — говорил генерал. «Так я и сделал», — отвечал инженер. С Мравинским, толстый, низкого роста капитан Арбузов. Уехали будущие камчедалы и явился с очередным докладом Казакевич. — Сорок пятая баржа потерпела крушение, — доложил он губернатору. — Мы вынуждены оставить ее на починку. Она отстанет. — Что с ней? — Ударила плавучим деревом, и теперь придется исправлять. — Оставьте при ней мастеров и надежную охрану. Не стоять же из-за нее всем. Капитан Матохин просит дать ему на эту баржу нашего Гольда, а то он боится, что, оставшись один, на мель опять сядет. А Гольд знает фарватер. Муравьев знал сорок пятую баржу и ее начальника, капитана Матохина. Баржа эта с тяжелым грузом, с артиллерийскими орудиями. Жаль отпускать Муравьеву расторопного Гольда, который отлично вел караван. Впрочем, теперь на сплаве не один у Дога. В деревнях взяты и другие проводники-туземцы. — Хорошо. Возьмите Гольда, — сказал губернатор. Подошла лодка. На палубу поднялся человек в клеенчатом дождевике и в сапогах, в черном картузе без всяких какарт, бритый и седой, моложавый на вид. — Можно ли к вам, Николай Николаевич? — спросил он. — Милость прошу, Петр Алексеевич. Рад дорогому гостю. Петр Алексеевич Кузнецов, совладелец известной иркутской фирмы «Кузнецов и сыновья», он отправился с амурским сплавом на собственной барже, которая представляла собой магазин со всевозможными припасами и товарами. Петр Алексеевич вел бойкую торговлю, скупался соболей. Изредка он заезжал к Муравьеву, радуя того своими рассказами. На берегах великой реки началась русская торговля, думал Николай Николаевич. Развивается частное предпринимательство. Губернатор принимал сегодня посетителей, сидя на складном стуле у складного но прочного столика на корме своей баржи под легким парусиновым тентом. Николай Николаевич, маленькая прошенница, — любезно говорил купец. Сорок пятая баржа отстаёт от каравана, а здесь, говорят, много мелких деревенек гульдских. Полные расчёты мне задержаться. Не сделаете ли божескую милость, не дозволите ли? Пожалуйста, Пётр Алексеевич, рад вам служить. Охрана на барже надёжная. Премного благодарен. Да вот Петр Васильевич рассказывал мне, что есть у вас необыкновенный проводник, гульд здешний. Не дозволите ли вы мне его услугами воспользоваться? Право, кажется мне, что найдя человека, который знает здешние места, соболя потекли бы ко мне сотнями. А то мы часто теряемся в сношениях со здешними туземцами. Как без языка? Да, этот Гольту долго знает немного по-русски. На ваше счастье, он остается лоцманом при сорок пятой барже. Так вы сможете воспользоваться его услугами». Вот и отлично. Пока баржа будет подчиняться, мы вокруг поездим с ним. Обойдитесь с ним ласково. Эти люди для нас с вами, Петр Алексеевич, неоценимые помощники. Непременно, Николай Николаевич, с превеликой благодарностью. Только каждый раз, заметил Казакевич, с которым Кузнецов, видимо, уже переговорил предварительно, когда пойдете в лодке или отстанете от баркаса, «Извещайте капитана Матохина, чтобы он знал. Вы тоже в экспедиции, мы отвечаем за вас». Муравьев уже знал, что и у Кузнецова, и у другого торговца, который шел при сплаве с двумя своими баркасами, за последние дни, как говорится, глаза разбежались. Пошли места соболейные, леса на берегах. Купцы, кажется, готовы всех снабдить тут товарами. Правда, товар у них добрый. Петр Васильевич сам проверял, чтобы не было взято ни завали, ни гнили. — Что ж, благодетельствуйте, местное население. Наша подмога будет. Не надо ли еще вам особой охраны? — Что вы, Николай Николаевич, у меня ведь молодцы, у всех ружья, пистолеты. Да и баржа с солдатами рядом будет. Купец уехал на лодке к себе домой в магазин. Сычевский приказал доставить Удогу к губернатору. — Я отдаю вам важное поручение, — сказал Гольду Муравьев. — Одна из наших барж получила пробоину и чуть не затонула. Мы ждать не можем, а баржа отстанет, пока не будет исправлена. Сможешь ли ты постараться для меня и в безопасности провести эту баржу вниз по реке и догнать нас как можно скорее? — Да, — ответил Удога. «Собирайся и с Богом!» Удога объяснил, что Амур тут разбивается между островов на рукава, и что он знает короткий путь и быстро проведет по нему баржу. Оказалось, что Кузнецов уже познакомился с Удогой. На другой день погода хмурилась. Стало холоднее. Местность снова изменилась. Хребты, подернутые туманом, все выше поднимались над левым поемным берегом. Подъезжали гольды на лодках. Некоторые из них знали русские слова. Хороший признак, — заметил губернатор. К обеду почти весь штаб в сборе у генерала. А где же Александр Степанович и Софья Клементьевна? Я их давно не вижу. Александр Степанович и Софья Клементьевна приглашены и будут, — отвечал Казакевич. Хотя бы супругу отпускал. — воскликнул вертлявый, маленький смуглый полковник Бибиков. — Кизи близко, господа! — уверенно говорил Казакевич. В салоне губернатор рассматривал карту. — А где же Устья Горюна? — спрашивал его полковник Бибиков. — Видимо, мы прошли его за островами, — сказал Казакевич. — Ваш Гольд что-то путает ваше превосходительство, — говорил Бибиков. — У меня проводники-казаки. Так один из них подтверждает, что не только устья Горюна, но даже мылки не прошли. Он бывал тут, уверяет, что озер Кизи много, — заметил губернатор. — Но каков не Вильской, — говорил Бибиков. — Даже не потрудился офицер выслать навстречу. Подходим к Кизи, а он хотя бы озаботился встретить нас. — Неужели европейские карты не верны? — раздавались голоса. Река топила не только луговины на островах, но и возвышенности, на которых местами виднелся черный хвойный лес. Несло множество кустов и деревьев по воде. К губернаторской барже подошел пароход. На кожухах его колес стояли матросы с шестами, отталкивали плывущие деревья, которые могли изломать лопасти. На капитанском мостике невысокий офицер. Рядом молодая темно-русая смуглая дама, тонкая и стройная в клеенчатом плаще. Это капитан парохода Александр Степанович Сгибнев и его супруга Софья Климентьевна, первая русская женщина, совершающая путешествие по Амуру. Згибневы спустились на палубу и перешли на баржу. — Редкий гость, милости просим! — встретил их Муравьев. — Ах, Александр Степанович! «Если вы презираете штабных, то могли бы Софью Климентьевну отпускать для украшения нашего общества», — воскликнул Бибиков. «Нам некогда», — любезно ответила Сгибнева. Подали закуску. Обед начался. Сгибнев рассказывал, как трудно производить сегодня промеры. Подошел дежурный офицер и доложил, что впереди видны два судна, видимо, манджурские. «Ну вот, господа». А нам доказывают, что манжуры не спускаются в Низовье и тут никакого влияния не существует. Раздались голоса, когда губернатор вышел со свитой на палубу. Но что та снастка не манжурская? заметил Казакевич. Офицеры стали смотреть в трубы. Господа, да это наши суда! Вдруг воскликнул Петр Васильевич. Это же сорок пятая, которая вчера отстала. «И магазин Петра Алексеевича!» «Довольно странно, — заметил Сычевский, — как они могли очутиться впереди, когда вчера еще сорок пятая отстала и ей посылали людей на помощь?» «А ну, — заявил Муравьев Александр Степанович, прикажите, чтобы Аргунь взяла нас!» Шлепая плицами по воде, пароход развернулся и взял на буксир генеральскую баржу. Пароход прибавил хода, и пошел к судам, черневшим у дальнего конца острова. «Эй, на барже!» — крикнул в рупор капитан. «Николай Николаевич! Петр Васильевич!» — появился на корме высокий Кузнецов. Рядом с ним капитан Мохотин и казачий урядник. «На барже все благополучно! Больных нет!» — прокричал в рупор усатый капитан. «Пробойно заделано, груз спасен!» — Вот видите, как мы вас перегнали! — весело говорил Кузнецов и сошел по веревочному трапу в лодку. Вскоре он поднялся на палубу генеральского баркаса. — Недаром, недаром, господа, взяли мы с собой Гольда! — говорил довольный купец. — Он нашел краткий путь между островов. Подул ветер. Баркас начал раскачивать, как на море. Слуги пытались разлить суп, но он расплескался по скатерти и по мундирам штабных офицеров. Вдруг ветер яростно засвистел в снастях. Все выскочили из-за стола. Казаки забегали по палубе, и Алешка Бердышов, не стесняясь присутствия губернатора со свитой, яростно ругался. Сгибнев, ловко перепрыгнув на пароход, дал полный вперед, держа баркас генерала на буксире. Новый шквал налетел со страшной силой. Канат лопнул, и генеральский баркас понесло. На глазах у губернатора несколько барж выбросило на огромную отмель. Ближняя из них легла так, что палуба ее составляла с отмелью угол в сорок пять градусов. «Боже, какой ужас! Это настоящее бедствие!» — подумал Муравьев, стараясь сохранить спокойствие. «Куда ты? Куда ты? Распроязвила бы тебя в душу!» — кричал Бердышов на товарищей. Глаза у него горели, как у коршуна. Он сам схватил рулевое колесо. Казаки, по приказанию Казакевича, сели за огромные весла и стали налегать на них. Все офицеры помогали поднимать парус. Баржа пошла против ветра галсами, но ее било на волнах так... что вся посуда полетела со стола в салоне, и повар, как пьяный, бежал туда, держась за поручни. Быстро подошел пароход, снова отдали и закрепили конец. Пароход повел баржу генерала за остров. Появилась низкая туча, и, заволакивая все небо, пошла над рекой. Лохматые пряди ее свисали, казалось, к самым волнам. Ветер бил порывами, и десятки барж несло к острову. Люди боролись как могли. В течение получаса весь огромный караван судов был разметан по реке. Некоторые баржи, выброшенные на мель, захлестывало огромными волнами. К вечеру стихло. К губернаторской барже потянулись лодки с рапортами и докладами. Оказалось, что человеческих жертв нет, и ни одна баржа не потоплена. Но более десяти выброшены на берег. Многие получили пробоины, часть грузов подмочена. Все надо выгружать, сушить. Муравьев был в отчаянии. Придется стоять здесь несколько дней и приводить все в порядок. — Вижу вельбот под парусами, — доложил дежурный офицер. День был ясный и солнечный. Сегодня река голубая, оберегая ее ярко-зеленой. Все вокруг тихо, спокойно и величественно. Иногда налетает легкий ветер, и по реке идут волны, начинаются белые барашки. Сплав все еще стоит и залечивает раны. На вельботе шел русский морской офицер в полной форме. «Ну вот и посланец Геннадия Ивановича», — сказал Муравьев своим спутникам. которые сегодня опять все, кроме избигневых, на генеральской барже. «Откуда вы? Из Кизи!» — крикнул губернатор. «Да, ваше превосходительство, можно сказать, из Кизи!» — отвечал офицер. Коренастый, чернобровый, смуглый, он почти вбежал по трапу на палубу и представился губернатору. «Мич Монразградский!» «Явился! Честь имею!» — у него сильный украинский выговор. Муравьев знал, что он из простых, из штурманов, теперь мичман. «Ваше превосходительство! Вам письмо от Енадия Ивановича Невельского!» «А где Невельской?» «Да его нет». «Как нет? Они ушли!» «Куда ушли?» Разградский сразу не говорил, новости важные. «Вообще, какие бы штабы и генералы не являлись, но важнее того, что тут сделано...» не сделаешь. Его высокоблагородие Геннадий Иванович Невельской отбыли в Кизи. — Сколько же осталось до Кизи? — с нетерпением спросил Муравьев. — Точно неизвестно ваше превосходительство, отвечал Мичман медлительно. Но по приблизительным расчетам никак не менее... Он замялся, как бы желая подобрать цифру поточнее. Не менее пятидесяти. — Ста? — Да нет, ваше превосходительство, — спокойно отвечал Разградский. — Не менее пятисот верст, да кизи. Губернатор невольно посмотрел на своих спутников, и Разградский заметил на их лицах разочарование. — Ну уж я в том не могу вам помочь, что Амур длиннее, чем вам того хотелось бы, — подумал Разградский. а вы должны быть благодарны что вас выехали встречать так далеко а не за пятьдесят верст как вам кажется но то дело не мое и не я эту реку вытягивал несколько недовольный таким приемом разградский который от невельского уже наслышался какие нелепые претензии часто предъявляет комурской экспедиции начальства добавил да от кизи до моря тоже еще порядочно «Ваше превосходительство!» И Муравьёва, и его спутником плавание осточертело. «Да где же тогда Геннадий Иванович? Зачем он ушел в такую даль? Он шел встречать вас, ваше превосходительство, и остановился неподалеку отсюда, на устье реки Хунгари, и ждал, но был вызван нарочным обратно в Декастре, куда из Японии пришла шкуна восток, с известием от адмирала Путятина о том, что произошел разрыв с западными державами, и началась война. — Разве у вас неизвестно? — Никак нет. — Где же адмирал Путятин? — Да надо полагать, что зашел в императорскую гавань. — Слава богу! Посыпались расспросы. Тут уж начались совсем другие разговоры. Почувствовалась близость океана. Офицер привез известие о японской экспедиции, отрывочные, правда. Да, хотя до Кизи 500 верст, но донеслось дыхание иного, широкого мира. Муравьев стал читать письмо. Невельской писал, что очень ждал, но уходит встречать эскадру и готовится на устьях к военным действиям. Просит занять устьях унгари постом, благодарил в надежде, что устье уссури Занято. Ему легко, думал Муравьев, оставить посты, а у меня на хвосте висит не и сует палки в колеса. Он кизи и де не позволял занимать, не то что у Сурии. Невельской объяснял, что у Хунгари необходимы для поддержания связи с императорской гаванью, где зимовка оказалась в очень тяжелых условиях. Писал, что Разградский сообщит некоторые подробности. Муравьев приосанился. — Ну что ж, господа, вперед, — сказал он. По каравану был отдан приказ отваливать. — Пятьсот верст — это, пожалуй, десять суток ходу, — заметил Муравьев. — В пять дней дойдем, — отвечал Разградский. — Начиная от устья Хунгарии у нас всюду приготовлены проводники, так что кое-где сможем идти ночью. «Гарунга», — сказал Мичман своему спутнику Гольду, — «поезжай в Таргон, скажи Бомби и Кичи, пусть живо сюда едут. Скажи, Муравьев пришел, и надо скорее проводников». Муравьев видел. Разградский чувствует себя тут совершенно как рыба в воде. Кузнецов, присутствовавший при этом разговоре, попросил разрешения отправиться вместе с Гольдом на своей лодке в Торгон и торговать там, пока проводники будут собираться. Барж за баржей поднимали якоря и шли. «Осмелюсь сказать, ваше превосходительство, что Геннадий Иванович просил беспременно пост оставить на узких Хунгарии, где вы завтра будете, с той реки Путин в залив императора Николая. Где нынче зимовали? Нет, пост на Хунгарии я поставить не могу». «Осмелюсь сказать, ваше превосходительство, что ей, Богу, пост необходим!» Своим упрямством Разградский сильно раздражал Муравьева. Муравьев чувствовал, что в Ходи что-то случилось. Он не желал говорить об этом при штабных, среди которых есть и прохвосты, и шпионы. Когда весь караван пошел и все разъехались по баржам, Муравьев позвал Разградского в каюту и спросил, что произошло в Ходи. Разградский, чтобы прежде времени не чернить дело, сказал, что есть сведения, что там смертность. Муравьев пришел в сильное раздражение. — Как это могло случиться? Сколько умерло? — Про то я не могу сказать, ваше превосходительство. Капитан Невельской доложит точно, но и у него нет сейчас сведений. «Молчать — Молчать! — закричал губернатор. — Отвечать ясно! Вам поручено было доставить продовольствие! Я вас в порошок затру. На то ваша воли, ваше персональство. Спокойно отвечал Разградский, глядя недобро. Штурмана бывший из грязи в князи изознался. Что же смотрел Невельской? Прошу вас изложить мне все. Как вам это стало известно? Все с самого начала. Удого думает, что бесстрашные и свирепые манжуры. Недаром пропустили такой великий караван. От гудков парохода, говорят, весь город разбежался. — Верно, Алешка, ты говорил, когда-то, что полунамур придет народа. — Да, вот и тряхнули манджуром, — отвечал Бердышев. Вечером казаки вспоминали, как проходили Айгун. Ко многому они там присмотрелись. До сих пор предполагали, что манжуры могущественны. Все привыкли к тому, что они злобны и надменны. А в не присмотрелись к их жизни. Оказалось, что там гниль, беднота. Казаки заметили, что китайцы манжуров не любят. Как же, начальство! — Я вам это и прежде говорил, а мне никто не верил, — замечал Маркешка. — Мы верили. — Да вот довелось и самим посмотреть, — сказал Пешков. Он последнее время не весел. Ему никто не ответил. С тех пор, как его песню генерал потребовал к себе, казачьи офицеры и урядники настрого запретили ее петь и самому Пешкову грозили разбить всю морду, если он затеет еще что-либо подобное. — Ты весь пеший батальон срамишь и родную станицу нашу позоришь! «Как тебе не стыдно!» — корил его скобельцин. Ждали неприятностей и обдумывали, как лучше их избежать. Песни складывал и попался. Однако не тюрьмали за это, — потихоньку говорили между собой казаки, не знавшие прежде Пешкова. Теперь едва Пешков открывал рот, как все умолкали. «Если манджуры разбили, то с англичанкой...» И делать нечего, заметил урядник Скобельцин, двоюродный брат станичного атамана в усть-стрелке. Ну, англичане без силы, много ли их? — подтвердил русый пожилой казак Балябин с хитрым улыбающимся лицом в рябинах. — У них машины, — возразил Маркешка. — это сказал, — строго заметил Скобельцин. — Что значит машина? — Вот русская сила. — — похлопывал он по шашке. — Да еще кулак и штык! Разобьем! — Расплющим! — подтвердил подвыпивший Алексей Бердышев. Общее хвостовство и на него подействовало. Пешков молчал угрюмо. Удога заметил. Устье хунгарии прошли, не задерживаясь. Оттуда пришли лодки под парусами. Депутация хунгарских стариков Разыскала и догнала баржу генерала. Муравьев принял Гольдов и разговаривал ласково, но не останавливая баржи. Старики привезли подарки, рыбу, и просили оставить пост на Хунгарии. Уверялись, что русским выгодно тут жить, удобно возить грузы на море по речкам. Если бы у нас жили русские, то мы получали бы за работу муку, говорили они, и манжуры нас не трогали бы. Мы не платили бы им, ведь они боятся теперь притеснять геляков. Не Невельской ли подучил Гольдов? Это он добивается занять все устья рек. — Осмелюсь, ваше превосходительство, — заговорил Разградский, присутствовавший тут же, — что пост необходим. И еще не поздно. Стариков отдарили и отпустили. Между прочим, и они помянули, что в Ходи перемерло много народу. Муравьев чувствовал, что там произошло что-то очень неладное. «Интриги тут развели», — с возмущением думал Муравьев, когда Разградский пытался винить Буссе. Муравьев втайне озабочен. «Могут раздуть, скомпрометировать все. Дойдет до врагов, до да не роды». А суда все идут и идут. Ночью по-прежнему стоят на якорях. Вот уж и видна деревня Бельго. Губернатор со свитой и с удогой перешел на катер. Удога увидел своих сородичей. Дедушка подека стоял с маленькой Ангой, дочерью Удоги. Она узнала отца. Муравьев уже знал, что несколько лет тому назад была оспа, что мать и жена Удоги умерли. а сам он переселился сюда, основал здесь новое стойбище. Суда стали приставать к берегу. Муравьев со свитой сошел на пески. Старики поднесли ему лосиное мясо, шкурки соболей, берестяные туеса с икрой. Муравьев пошел с удогой посмотреть, как он живет. Генерал подарил маленькой Анге серебряную ложку, вилку и ножик, ожерелье и сережки. Он брал ее на руки, он целовал гольдских детей и ходил из дома в дом. — Вот и пришли русские, — говорил Удога своим сородичам. — Свершилось то, чего ждали наши старики. Теперь манжуры не посмеют нас обижать. Русские сильней всех. Толпа сияющих, восторженных гольдов повсюду ходила за губернатором. Повар с подошедшей губернаторской баржи Выбросил консервные банки. Гольды живо подобрали их. Серебро удивлялись они. Серебра много. Когда Муравьев, стоя на отмели и любуясь восторженной толпой, хвалившей богатство и силу русских, собрался было уж прощаться и обвел взором рогатые крыши фанзушек и лес могучих лип и ясеней на возвышенном берегу. Вдруг из толпы выступил и подошел к нему подслеповатый сутулый китаец. Удога был неприятно поражен. Неужели хитрый купец гао что-то придумал? Невельской когда-то пригрозил его повесить, если он будет издеваться над Гольдами. С тех пор Гао стал осторожней, но он опять опутывает всех долгами. Гаудзо кинулся в ноги губернатору. двое взрослых его сыновей также пали ниц они выложили перед муравьевым свои подарки отрезы шелка. по приказанию гаудзо который чуть приподнявшись искоса подал взором знак из толпы вышли двое молодых гольдов и преподнесли муравьеву двух огромных осетров только что выловленных по приказанию муравьева Сычевский спросил гаодзо по китайски что ему надо Гольды замерли. Гаудзо поднял лицо. Чуть приоткрылись его черные луковые глаза. Они еще были молоды, очень молоды. Гаудзо все знал и те споры, которые шли об этих землях, и те порядки, которые хотел ввести тут капитан Невельской. Но сейчас, когда пришли высшие русские власти, он живо догадался и еще кое о чем. «Я прошу позволить мне торговать на этой русской земле», — говорил Гаудзо, показывая пальцем на песок. Это было очень приятно для Муравьева. Купец называл эту землю русской и просил у него позволения торговать тут. И это перед лицом Гольдов сказано подданным Багдыхана. Он выражал полное уважение, признание и покорность. Лучшего нельзя желать. Муравьев приказал передать купцу, что разрешает ему беспошлинно торговать на этой русской земле и жить тут. И добавил на всякий случай, зная, что тут может быть подвох, но чтобы торговал честно и никого не обманывал. «Слышишь?» «Да, да», — кивал головой Гаудзо. «А то я слышал, что иногда купцы обижают здесь население». Об этом мне писали бумагу, мои подчиненные. Так ты будешь исполнять все наши правила? Да, да. Я очень рад, я разрешаю тебе торговать. Гао видел, времена менялись. Сегодня, когда из-за мыса появился огнедышащий пароход, а за ним чуть не сотня кораблей с массой вооруженных солдат, он прекрасно понял, что все, что говорили русские, чистая правда. ясно что они тут все займут надо успевать завязывать с ними дружбу и расположить к себе их начальство Гаудзо был очень рад что успел получить от муравьева разрешение на торговлю и это слыхали все гольды очень хорошо желая еще больше расположить к себе губернатора гау стал жаловаться на манжуров что они его всегда притесняли Советовал их гнать отсюда без церемоний. Он брался сделать большие поставки для русского войска, пригнать целые баржи с мукой и крупой в низовье реки. Губернатор простился со стариками, перецеловал их, обнял купца и отправился к себе на баркас. Гольды были несколько смущены расположением, которое выказал Муравьев к купцу, сделавшему им столько зла. Но тут опять полетели две белые банки, выброшенные с баржи человеком в белом колпаке. Там готовили обед. Удого простился с дочкой и со всей роднёй уехал с губернатором на баркас. Караван пошёл мимо Бельго. Уж поднимали якоря и судно за судном, шли вниз по реке. А главная масса вообще не задерживалась, даже якоря не отдавали. а вереница их непрерывно шла и шла с утра мимо стойбища. Гольды на берегу не знали, у кого спросить, что это за белые банки. Все понимали, что это серебро, но почему русские так швыряются им? «Серебряную посуду бросают!» «И хорошая посуда!» — так говорил дедушка Падека, вертя в руках белую жестяную консервную банку из-под фруктов. А караван уходил все дальше. На фарватере напротив Бельго проходили последние баржи и баркасы. На мачтах у них полоскались флаги. Где-то далеко-далеко загудел пароход.